Ликующий подхватил эльф. Это он привел очарованный лес. Сарумановой рати охватила паника. В крепости снова зазвучал рок, и через проем в стене вала ударила королевская конница. С перевала проходил отряд Эркенбранда, правителя Вестфолда. Серебристый молнией промчался по горным кручам с полох. При появлении белого всадника дикарей обуял ужас. Они в страхе бросали оружие и падали ничком. Орки заметались между отрядом Эркенбранда и всадниками Теодона. Выбрав, как им казалось, наименьший из зол, они кинулись под своды таинственного леса. Оттуда не вышел ни один.